Глава 7: Время убивать. 1789. 3 июля 1789 года. Комендант Бастилии делоне министру господину Де Вильдею, имеет честь сообщить, что, будучи лишен в силу сложившихся обстоятельств возможности прогуливаться на укреплениях, каковой привилегией вы по своей доброте его наделили – Маркиз де Сад в полдень подошел к окну и принялся орать во всю мочь. Так громко, что его слышали прохожие и вся округа. Что его истязают, что узников в Бастилии убивают, и что люди должны вызволить их отсюда. Разрешить ему снова прогуливаться на укреплениях невозможно. Пушки заряжены. Это может быть крайне опасно. Весь тюремный штат будет вам крайне признателен, если вы зайдете к их просьбе и незамедлительно переведете маркиза десада куда-нибудь еще. Подпись «Делане». Послесловие. Он угрожает, что снова будет орать. В первую неделю июля Лакло отправился на вылазку. В платежную ведомость оставалось добавить еще несколько имен. В тот самый день, когда он слушал Камиля де Мулена в поле рояле, Рукопись неопубликованного памфлета попала в руки герцогу, который объявил, что от памфлета у него заболели глаза, однако добавил. «Человек, который это написал, возможно, будет нам полезен? Я знаю этого человека», — сказал Лакло. «Вот и хорошо. Так нанесите ему визит». Лакло так и не понял, с чего это герцог решил, будто они с Демуленом старые приятели. В кафе «Фуа» Фабр де Глантин читал из своего последнего сочинения. Это было явно не лучшее его творение. Лакло сделал пометку. Возможно, скоро этому человеку придется платить больше. Он был невысокого мнения о Фабре, но в некоторых делах без дураков не обойтись. Камиль незаметно приблизился к нему, стараясь не привлекать внимания. Двенадцатого. — спросил он. Лакло был обескуражен его прямотой. Этот человек не желает знать, какого безграничного терпения, каких сложностей. Двенадцатого уже нет. Мы думаем, пятнадцатого. Мирабо говорит, к тринадцатому швейцарцы и немцы будут здесь. Придется рискнуть. Меня беспокоит сообщение. Можно вырезать весь квартал, а в полумиле от него никто не будет об этом знать. Он отпил кофе. Ходят слухи о создании народного ополчения. Мирабо говорит, лавочников больше тревожат разбойники, чем войска, поэтому они хотят свое ополчение. Вам не надоело цитировать Мирабо? Вспыхнул Лакло. Меня не волнует пересказ его суждений. Я могу каждый день слушать, как он разоряется в национальном собрании. Вечно вы носитесь с людьми, как с писанной торбой. Лакло знаком с ним всего пару недель, а уже спокойно заявляет «Вечно вы носитесь». «Доколе ему это терпеть?» «Вы злитесь», — заметил Камиль, — «потому что не можете прикупить для герцога еще и Мирабо». «Ничего, скоро мы договоримся о цене. Как бы то ни было, ходят слухи, что лафаета этого «Вашингтона Туфе, как вы изволили выразиться, попросят возглавить ополчение» излишне говорить, что это никуда не годится. И Еще бы! Лафаэт так богат, что сам может купить герцога. Об этом можете не тревожиться, — холодно промолвил Лакло. Расскажите мне о Робеспьери. Забудьте. Он может быть полезен нам в национальном собрании. Я согласен, пока ему далеко до вершины ораторского мастерства. Над ним смеются, но он не стоит на месте. Я не сомневаюсь в его полезности, однако купить его вам не удастся. Ради любви к герцогу он за вами не пойдет, его не волнуют политические дрязги. А что его волнует? Скажите, я ему это устрою, в чем его слабость? Вот все, что мне нужно знать. Какие за ним водятся грешки? У него, насколько я могу судить, нет слабостей и совершенно определенно нет грехов. Лакло удивился. «У всех есть грехи». «Это в вашем романе у всех есть грехи». «Пожалуй, это позанятнее романа», — сказал Лакло. «Хотите сказать, да Пьеру не нужны деньги, должности, женщины?» «Ничего не знаю о состоянии его банковского счета. Если ему нужна женщина, думаю, он сам о себе позаботится». «Возможно, вы ведь знакомы давно, не правда ли?» возможно у него иные склонности нет господи нет камиль опустил чашку ничего подобного да уж это трудно вообразить лаклон нахмурился он хорошо умел воображать что происходит в чужих постелях как никак именно этим он прославил себя как литератор однако депутат от трортуа выглядел на удивление невинным Воображение Лакло хватало лишь для того, чтобы представить, как, улегшись в постель, он мирно засыпает. «Хорошо, оставим его в покое», — сказал он. «Похоже, от месьера Геспера больше хлопот, чем польза. Расскажите мне о мяснике Лежандре. Говорят, он в выражениях не стесняется, и у него мощные легкие. Не думаю, что он подойдет герцогу. Это в каком-то отчаянном положении нужно быть, чтобы... «Такого нанять!» Лакло представил безучастное, вечно расслабленное лицо герцога. «Отчаянные времена, дорогой мой!» Улыбнулся он. «Если вам нужен кто-то из округа Кордельеров, есть человек, который подойдет вам куда больше Лежандра. Человек с хорошими легкими». «Вы о Жорже Д'Антоне. Он есть в моих списках. Королевский советник, который...» В прошлом году отказался принять пост в правительстве Барантена. Странно, что вы рекомендуете человека, который пришелся по душе Барантену. Он отверг еще одно предложение. «Как? Он вам не говорил? Вам следует быть всеведущим, как я. И что там с вашим Дантоном?» «Он знает всех в округе кордильеров, выражается предельно ясно, обладает сильным характером». Его суждения нельзя называть радикальными, однако его можно переубедить. Лакло поднял глаза. «Вижу вы о нем хорошего мнения». камель вспыхнул, словно его уличили в мелком мошенничестве. Склонив голову на бок, Лакло разглядывал его проницательными голубыми глазами. «Я его помню. Огромный уродливый тип, чем-то напоминающий Миробо». «Камиль, но почему у вас такие специфические вкусы?» «Я не могу отвечать на все ваши вопросы одновременно, Лакло. Мэтр Д'Антон в долгах». Лакло довольно улыбнулся, словно решил трудную задачку. Он исходил из того, что должника можно соблазнить относительно небольшой суммой, а тому, кто в деньгах не нуждается, придется дать больше, чтобы удовлетворить его алчность. Герцогские сундуки были полны. Совсем недавно в знак доброй воли он получил некую сумму от прусского посла, чей господин искал повода досадить правящему французскому монарху. Однако даже герцогские сундуки не бездонны. Лакло любил выгадывать по мелочам. Со сдержанным интересом он размышлял о Д'Антоне. «Сколько стоит его хорошее расположение?» «Я улажу этот вопрос». Заверил его Камиль, — большинство людей попросили бы комиссию. Но в данном случае, из уважения к герцогу, я от нее отказываюсь. — Вы слишком самоуверенны? — раздраженно заметил Лакло. — Я не заплачу, пока не буду уверен, что ему можно доверять. — Да бросьте. Кому из нас можно доверять? — По крайней мере, если послушать вас. — Поторопитесь, Лакло, пока ситуация не вышла из-под контроля. Если двор опомнится и начнет давать сдачи, ваши друзья побегут пачками. Порой мне кажется, — заметил Локло, что вы принимаете интересы герцога не слишком близко к сердцу. Некоторые из нас задумываются, какие планы у вас на тех, кто принимает интересы герцога не слишком близко к сердцу. Камиль ждал, а Лакло думал, как насчет билета в один конец до Пенсильвании. Тебе понравится жить среди... «Квакеров, или ты предпочитаешь, чтобы тебя бросили в сену?» Он сказал, «Держитесь, герцога, мальчик мой, и тогда, обещаю, все у вас будет хорошо». «В этом можете не сомневаться». Камиль откинулся на спинку кресла. «Вам не приходило в голову Лакло, что это вы помогаете мне с моей революцией, а не наоборот, что это похоже на роман, в котором персонажи взбунтовались и оставили автора на бабах. Лакло ударил по столу кулаком и повысил голос. «Хотите ускорить события?» — сказал он. «Хотите, чтобы последнее слово осталось за вами?» «Лакло на вас все смотрят». Все было сказано. На прощание Лакло извинился. Он злился, что утратил самообладание в разговоре с дешевым памфлетистом Его извинение было покаянием. Уходил он с самым любезным выражением на лице. Камиль смотрел ему вслед. «Пора с этим завязывать», — думал он. «Скоро у меня не останется души, чтобы продать ее, когда поступит по-настоящему достойное предложение». Он поспешил к Дантону порадовать его счастливой вестью, что ему готовы предложить взятку. 11 июля. Камиль в комнатах Робеспьера в Версале. Мирабо потребовал от короля вывести войска из Парижа, сообщил он. Людовик не станет этого делать, однако войска ненадежны. Партия королевы пытается скинуть миссионы Кера. А теперь и король говорит, что отправит национальное собрание в провинцию. Робеспьер писал письмо Агюстену и Шарлотте. Он поднял глаза от стола. Генеральные Штаты, так он их все еще называет. Вот я и зашел узнать, собираете ли вы вещи. И в мыслях не было, я только что обустроился. Камиль бродил по комнате. Вы очень спокойны? Я учусь терпению, ежедневно выслушивая ахинею на заседаниях национального собрания. А вы не слишком высокого мнения о коллегах? Вы ненавидите Миробо. «Не преувеличивайте мои заслуги». Робеспьер отложил перо. «Камиль, идите сюда, дайте на вас посмотреть». «Зачем?» — нервно спросил Камиль. «Макс, скажите, что я должен делать. Мои принципы смягчаются. Республика? Граф над ней смеется, заставляет меня писать, диктует, что именно, и не отпускает от себя ни на шаг. Каждый день я сижу рядом с ним за ужином. Еда превосходное вино и застольная беседа выше похвал. Он раскинул руки. «Он меня портит». «Не будьте неблагодарным», — неожиданно сказал Робеспьер. «Он вывел вас в люди, а это то, в чем вы нуждались. Вы должны быть там, а не здесь. Я не сумею дать вам того, что сумеет дать он». Робеспьер знает, почти всегда знает, чем закончится дело. Камиль умен и проницателен. Однако понятия не имеет об осторожности. Робеспьер видел его на публике с Мирабо. Граф обнимал Камиле за плечи, словно подцепленную в поле рояле шлюху. Это отвратительно, и намерения графа, его тайные замыслы так очевидны, словно доктор Гильотен вскрыл его внутренности на анатомическом столе. Сейчас Камиль наслаждается собой. Граф использует его таланты. Камиль обожает лестишу шумиху затем является к нему за отпущением грехов. Их отношения вернулись в старое русло, словно и не было последних десяти лет. Рано или поздно Камиль утратит иллюзии, но бесполезно отговаривать его сейчас. Пусть потешится. Это как разочароваться в любви. Все через это проходят. По крайней мере, так говорят я рассказывал вам про анаис девушку с которой я будто бы помолвлен а Гюстен пишет у меня появился соперник за время вашего отсутствия выходит так вот вам и анаис вы расстроены робеспьер задумался я всегда был крайне самолюбив не правда ли он улыбнулся она милая девушка но не слишком умна на самом деле помолвку устроили за меня Почему вы согласились? Чтобы от меня отстали. Камиль бродил по комнате, открыл окно, пошире высунулся наружу. Что нас ждет? Спросил он. Революция неизбежна. Да, но Господь вершит свою волю людскими руками. Что вы имеете в виду? Кто-то должен сдвинуть тело с мертвой точки. Противостояние национального собрания и короля — не может длиться вечно. Но что именно нужно сделать? Полагаю, этим должен заняться Мирабо. Никто не доверяет ему. Но если он подаст сигнал... Мертвая точка — сигнал. Камиль с грохотом захлопнул окно и пересек комнату. Робеспьер убрал чернильницу от греха подальше. Сигнал — это когда машут руками? Он рухнул на колени. Робеспьер протянул руку, чтобы его поднять. «Вот же она, реальность», — сказал Камиль. «Я упал на колени. Вы пытаетесь меня поднять. Не метафорически, буквально. Смотрите». Он оттолкнул руку Робеспьера. «А теперь я лежу лицом в пол. Это действие», — сказал Камиль, обращаясь к ковру. «Вы способны отличить то, что случилось сейчас, от того, что имеют в виду, говоря, страна стоит на коленях?» «Конечно могу. Пожалуйста, встаньте». Камиль встал, отряхнул одежду. «Вы меня пугаете?» — сказал Робеспьер. Он вернулся к столу, где писал письмо, снял очки, поставил локти на стол и прикрыл глаза ладонью. Метафоры — это хорошо. Я люблю метафоры. Метафоры людей не убивают. Они убивают меня. Если я еще раз услышу о вздымающихся волнах, и рушащихся зданиях я выброшусь из окна. Я больше не в состоянии этого выносить. Вчера я видел Лакло. Под конец я испытал такое отвращение, что решил действовать самостоятельно». Робеспьер надел очки и дописал фразу. «Меня пугают гражданские беспорядки», — сказал он. «Пугают? Да на них вся надежда. Мирабо преследуют собственные интересы. Но будь у нас вождь, чье имя ничем не опорочено. Я не знаю таких в национальном собрании». «Это вы?» — сказал Камиль. «Я?» Робеспьер дописал предложение. «Мирабо зовут Светочем Прованса. А знаете, как прозвали меня? Свечой Араса». «Со временем, Макс». «Со временем. Понимаю. Считают, мне следует потолкаться среди веконтов, его совершенствовать ораторские навыки? Нет. Со временем, возможно, мне найдут применение. Но если это случится, со мной будет покончено. Мне не нужны их взятки и обещания, их тайные сборища, кровь на руках. Пусть ищут другого избранника. Но в глубине души вы же ощущаете себя избранником судьбы. Робеспьер опустил глаза на письмо. Он размышлял, Над пастскриптумом. Потянулся за пером. Не больше, чем вы. Воскресенье, 12 июля, 5 утра. Дантон. Камиль, на эти вопросы нет ответов. Нет? Нет. Вы посмотрите, уже рассвело. Пришел новый день. Это вы виноваты. Камиль спрашивал. Допустим, я заполучу Люсиль. Но как я обойдусь без Анеты? Почему я не способен ничего достичь? Почему мой памфлет не публикует? Почему отец меня ненавидит? — Ладно, — сказал Д'Антон, — отвечу коротко. Зачем вам обходиться без Анетты? Залезайте в постель к обеим. Вы справитесь, не думая, что это первый случай в истории. Камиль смотрел на него с изумлением. — Ничто вас уже не шокирует? — Я продолжу. Вы не способны ничего достичь, потому что вы всегда в горизонтальном положении. Допустим, вас ждут там-то, но вас нет, и люди говорят, «Господи, какой же он рассеянный, но я-то знаю, проснулись вы с лучшими побуждениями и даже отправились туда, где вас ждали, но по пути встретили кого-то. И что же? Вас затащили в постель». «А там и день прошел», — сказал Камиль. «Вы правы? Как вы правы?» на чем основана любая карьера, впрочем, неважно. Так вот, ваш памфлет не опубликуют, пока ситуация не изменится. Что до вашего отца, причем здесь ненависть, просто он слишком о вас печется, как я и как множество других людей. Господи, до чего же я от вас устал? В пятницу Д'Антон провел день в суде и просидел над бумагами всю субботу. Его лицо осунулось от усталости. «Сделайте одолжение». Он встал и нетвердой походкой приблизился к окну. «Если собираетесь покончить с собой, потерпите до среды, а в среду у меня слушание дела об экспедиции груза». «Я возвращаюсь в Версаль», — сказал Камель. «Мне надо поговорить с Мирабо, бедняга». Дантон засыпал на ходу. «Сегодня будет жарко, как никогда». Он распахнул ставни, впуская солнечные лучи. Затруднение Камиля состояло не в недостатке сна, а в том, чтобы воссоединиться с личными вещами. Уже некоторое время у него не было постоянного адреса. Едва ли Дантон способен понять его трудности. Когда появляешься там, где жил прежде, как сказать «руки прочь» Я просто заскочил за чистой сорочкой. Тебе не поверит. Решат — это предлог. И снова он в дороге. Путь от Парижа до Версаля может занять часа три. Несмотря на все затруднения, он добирается до дома Мирабо, когда нормальные люди садятся завтракать. Он выбрит, сменил белье и причесался. Скромный молодой адвокат, каким он себя видит, ожидающий приема у великого человека». Тейдж округлил глаза и втолкнул его в комнату. «Назначили новый кабинет», — сказал слуга, — «а его не включили». Мирабо расхаживал по комнате, на лбу графа вздулась вена. На мгновение он замер на месте. «А, это вы? Были у проклятого Филиппа?» В комнате было полно людей, злые и беспокойные лица. Депутат Питион уронил потную ладонь ему на плечо. «Отлично выглядите, Камиль», — заметил он. «А вот я не спал всю ночь. Вы знаете, что Некера скинули? Новый кабинет соберется утром, если найдут министра финансов». Трое уже отклонили предложение. Некер все еще популярен, но на сей раз у них получилось. «Происки Антуанетты?» Так говорят. Ночью некоторые депутаты думали, что их арестуют. Самое время для арестов. — По-моему, — рассудительно заметил Петион, — кое-кому из нас следовало бы вернуться в Париж. — Вы согласны, Мирабо? Мирабо злобно уставился на депутата. — Да как он смеет меня перебивать? — Так почему вы еще здесь? — прорычал граф, притворяясь, будто забыл имя Петион. — Как только известие достигнут поле рояля, — подумал Камиль, — он подошел к Мирабо. Габриэль, я должен идти. Мирабо притянул его к себе, ухмыляясь неведомо чему, и ручище откинул волосы с его лица. Кольцо царапнуло по губе. Маэтр Демолен хочет поучаствовать в маленьком мятеже? Сегодня же воскресенье, Камиль, почему вы не на месте? Камиль вырвался, сбежал вниз по ступеням. Уже на улице его нагнал Тейдж, он остановился. Тейдж молча смотрел на него. — Граф хотел дать мне совет? — Да, но я забыл какой. Тейдж задумался. — Ах, да! Брови слуги разошлись. — Не дайте себя убить. Около трех часов пополудни весть об отставке Некера долетает до поля рояля. Репутация тихого швейцарского финансиста росла с невероятной быстротой, особенно на прошлой неделе, когда его отставка казалось неминуемой. Такое впечатление, что все парижане высыпали на улицу подышать. Валят по одуряющей жаре вдоль улицы площадей в направлении публичных садов с их каштановыми аллеями, тех садов, что открыл народу герцог корлеанский Цена на хлеб выросла, иностранные войска стоят лагерем под Парижем, порядок остался в прошлом, закон позабыт. Французские гвардейцы перешли на сторону трудящегося класса. Все, кто прятался в задних комнатах, вышли на свет Божий. На их бледных суровых лицах затаенные мечты о повешениях, публичных пытках, окончательных и бесповоротных шагах. И солнце, словно рана, палящее тропическое око. И под этим оком вино льется рекой, вспыхивают и разгораются ссоры. Парикмахеры и писари, подмастерья всех мастей, рабочие сцены, мелкие лавочники, пивовары, торговцы мануфактурой, дубильщики и грузчики, точильщики ножей, кучера и проститутки. Все, кто выжил после Титанвиля. Толпу мотает взад-вперед, сотрясает слухами и предчувствиями, но она всегда возвращается на прежнее место. И тут начинают бить часы. До этого мгновения все было шуткой, петушиными боями, сражениями на кулачках. В толпе много женщин и детей, улицы смердят. Почему двор медлит, не желая принимать политических решений? По этим улицам народ легко загнать во дворы, словно свиней, и там их порубят на куски немцы на лошадях. Нам что, ждать, когда это случится? Неужто король... «Осквернит день воскресный. Завтра праздник. Люди могут умереть в назначенное время. Часы перестают бить. Все знают, это час распятия. Лучше, чтобы один человек умер за людей. В 1757, еще до нашего рождения, некто Дамьен ранил предыдущего короля пирочинным ножиком, а его казнь до сих пор ходят слухи. День всеобщего увеселения, праздник». Невыносимой боли прошло 32 года, и ученики палачей не прочь отметить кровавую годовщину. И в этих декорациях Камиль совершает стремительный рывок в историю. Он стоял в дверях кафе Фуа, разгоряченный, восторженный и слегка напуганный напирающей толпой. Кто-то сзади сказал, что он мог бы к ней обратиться, и на порог выволокли стол. На мгновение у Камиля закружилась голова. Он прислонился к столу. Тела напирали со всех сторон. Интересно, Дантон страдал похмельем? Что заставило его не спать всю ночь? Ему хотелось оказаться в тихой и темной комнате одному, но, как сказал Дантон, в горизонтальном положении. Сердце выпрыгивало из груди. «Ел он сегодня что-нибудь? Кажется, нет». Камиль чувствовал, что потонет в едких испарениях пота, нищеты и страха. Трое молодых людей, плечом к плечу, торели путь в толпе. Лица сосредоточены. Они держались за руки и были настроены решительно. Камилю было не впервой наблюдать эти уличные игры. Он чувствовал боевой настрой молодцов и понимал, что без жертв не обойдется. Из трех молодых людей, двух он знал. Третий крикнул «К оружию!». Остальные подхватили крик. «К какому оружию?» — спросил Камиль. Он смахнул с лица прядь волос и вопросительно протянул руку. Кто-то вложил ему в ладонь пистолет. Камиль смотрел на него, словно пистолет свалился с небес. «Он заряжен?» «Конечно!» Кто-то сунул ему пистолет в другую руку. Потрясение было так велико, что не сожми добрый человек его пальца на рукояти, Камиль выронил бы пистолет. Вот что бывает, когда мысль подавляется, когда толпе мешает выйти на улицы с дешевыми лозунгами. Человек сказал, Бога ради, держите его ровно, не то разрядите себе в лицо. Это случится вечером, подумал Камиль. Войска выступят с Марсового поля. Будут аресты. Полицейские облавы, показательные расправы. Внезапно он понял, как далеко все зашло по сравнению с минувшей неделей. Да что там, со вчерашним днем, как все изменилось за последние полчаса. Это определенно случится сегодня вечером. Им следовало думать раньше. Мы дошли до крайности. Он так часто представлял себе эту картину, что действовал машинально, движения были текучими и плавными. Словно во сне. Камиль часто выступал с порога кафе. Ему стоило произнести первую фразу, сформулировать первое предложение. И дальше речь лилась сама собой, и он знал, что лучше его никто не скажет. Эту малость Господь приберег для него последний лакомый кусочек в тарелке. Опершись коленом о столешницу, он взобрался на стол, подхватил пистолеты. Слушатели обступали его, словно толпа в амфитеатре. Теперь он понимал, что значит «море лиц». Перед ним колыхалось живое море, где перепуганные лица тянулись вверх глотнуть свежего воздуха, прежде чем поток увлечет их вниз. Люди выглядывали из верхних окон кафе и окон соседних зданий, а толпа все пребывала. Однако либо он стоял недостаточно высоко, либо его не замечали. Казалось, никто не понимает, зачем он взобрался на стол, и только, начав говорить, он мог заставить их себя слушать. Камиль переложил оба пистолета в одну руку, прижал их к себе. Если бы пистолеты выстрелили, его разнесло бы в клочья, но он не мог выпустить их из рук. Свободной рукой он махнул кому-то в кафе. Изнутри выволокли стол и поставили на стол. «Подержите?» — спросил он. Затем снова переложил пистолет в левую руку. На часах было две минуты четвертого. Ему показалось, что стул накренился. Не хватало еще свалиться, и тогда люди скажут, что он вечно падает со стульев. Кто-то придержал стул за спинку, возвращая ему равновесие. Обычный стул с плетеным сиденьем. Жоржак продавил бы такое насквозь. Теперь Камиль вознесся над толпой на головокружительную высоту. Зловонный ветерок задувал из садов. Прошло еще 15 секунд. Он различил отдельные лица и от удивления сморгнул. «Одно слово», — подумал он, — «в толпе были полицейские, их шпики и осведомители» которые неделями следили за ним, коллеги и сообщники тех, кого несколько дней назад толпа окружила и избила, а потом едва не утопила в фонтанах. Но теперь пришло время убивать. У его ног стояли вооруженные люди. От испуга он начал говорить. Камиль указал на полицейских в толпе и заявил, что бросает им вызов. Подойти ближе и пристрелить его или взять живым. Он призывает толпу к вооруженному восстанию, к тому, чтобы превратить город в поле битвы. К четырем минутам четвертого за ним уже числится длинный список преступлений, караемых смертной казнью. Если толпа позволит полиции схватить его, ему конец, и никто не спросит, какое наказание полагается за это по закону. Впрочем, если его попытаются схватить, Он точно убьет одного полицейского, а затем выстрелит в себя, надеясь на скорую смерть. А после свершится революция. Чтобы принять это решение, ему хватает доли секунды, вплетенной между фраз, которые он произносит. На часах пять минут четвертого. Форма фраз больше не имеет значения. Что-то происходит прямо под ним. Земля разверзается. Чего хочет толпа? реветь. Какова ее цель? Нет вразумительного ответа. Спроси ее. Толпа проревет в ответ. Кто эти люди? У них нет имен. Толпа хочет раздаться вширь, окружить, сплотить, смешать, пролаять одной глоткой. Не окажись он здесь, все равно сгинул бы между страницами собственных писем. Если он переживет этот день, отсрочит смерть, то непременно его опишет, Жизнь, что питает сочинительство, сочинительство, что пробуждает жизнь. Ему уже страшно, что он не сумеет передать этот зной зеленые листья каштана, в духоту, пыль, запах крови и веселую свирепость слушателей. Это будет путешествие в гиперболу, одиссея в дурновкусе, трики, стоны, кровожадные возгласы вьются вокруг его головы, алое облако, новое. Разреженная стихия, в которой он парит. На миг Камиль подносит руку к лицу, трогая след на губе, оставленный графским кольцом, словно хочет убедиться, что все еще пребывает в прежнем теле, в родной плоти. Полиция получила отпор. Несколько дней назад на этом самом месте он сказал «Зверь в западне, прикончим его». Он имел в виду зверя старого режима, освобождение от гнета, под которым прожил всю жизнь. Теперь перед ним другой зверь, толпа, у нее нет души, нет совести, только лапы, когти и зубы. Он вспоминает, как пес месье Сольса на плацдарм срывается с места посреди дремотного полдня. Ему три года. Он высовывается из окна и видит, как пес подкидывает крысу в воздух и сворачивает ей шею. Сегодня никто не оттащит его от окна, не возьмет собаку на цепь и не отведет домой. Поэтому он обращается к толпе, подавшись вперед, вытянув руку, растопырив ладонь, очаровывая, убеждая, маня. Он потерял один пистолет, не помнит где, ему все равно. Кровь застывает в его жилах, словно мрамор. Он намерен жить вечно. Толпа успела охрипнуть и готова к безрассудствам. Он спрыгнул вниз. Сотни рук касались его одежды, волос, кожи. Люди орали, бронились, выкрикивали лозунги. Его имя было у всех на устах. Шум стоял апокалиптический. А от разверся его обитатели заполонили улицы. Бьет четверть, но никто не слышит. Люди рыдают. Они подхватывают его и несут на плечах в направлении садов. Кто-то вопит, что нужны вилы, дым вьется между деревьями. Где-то начинает бить барабан, негромко, но звучно, на бесстрастной, свирепой, зловещей ноте. Камиль де Мулен, Жану Николя де Мулену в ГИС. «Вы совершили ошибку, когда в лане отказались рекомендовать меня тем, кто мог бы выбрать меня в депутаты». Однако теперь это не имеет значения. Я вписал свое имя в нашу революцию такими огромными буквами, что ни одному депутату от Пикардии со мной не сравнится. Когда наступил вечер, месье Дюплесси вышел на улицу вместе с несколькими любопытствующими приятелями, захватив с собой крепкую трость, которой намеревался отбиваться от молодчиков из низов. Мадам Дюплесси его отговаривала. На лице Анетты было написано беспокойство. Слуги приносили страшные новости, и она боялась, что они могут оказаться правдой. Люсиль не сомневалась в их правдивости. Она сидела с преувеличенно спокойным и скромным видом, словно выиграла в лотерею. Адель тоже была дома. Теперь она почти все время проводила с семьей, когда не играла в карты в Версале и не собирала сплетни. Она знала депутатов и их жен, была в курсе разговоров в кафе и интриг в национальном собрании. Люсиль ушла в свою комнату, где взяла перо, чернильницу, бумагу и написала «Адель без ума от Максимилиана Робеспьера», после чего разорвала листок на части и смяла в кулачке. Затем взялась за вышивание. Вышивала медленно, сосредоточившись на узоре. Позже она намеревалась похвастаться скрупулезной работой, проделанной между 15 минутами 6 и 15 минутами 7. Затем она подумала, что неплохо бы попрактиковаться с гаммами. Когда я выйду замуж, решила Люсиль, у меня будет собственное фортепиано, и не только фортепиано. Вернувшись, Клод в плаще и тростью в руке прошел в кабинет, И с грохотом захлопнул за собой дверь. Она это понимала, что ему требуется время собраться с мыслями. Боюсь, ваш отец принес плохие вести, сказала она. Как можно, просто выйдя на улицу, понять, что происходит? Спросила Адель. Надеюсь, эти плохие вести не касаются нас. Она это постучала в дверь. Дочери встали по бокам. Выходи, сказала она. Или нам... «Самим зайти?» Клод сказал. «Министр — только предлог». «Некер», — поправила Адель, — «он больше не министр». «Да». Клод разрывался между верностью главе своего департамента и желанием высказаться. «Вы знаете, я никогда его не любил. Он шарлатан, но он не заслужил такой отставки». «Дорогой мой», — сказала Анетта, — «перед тобой...» Три женщины в смятении. Не мог бы ты поделиться с нами подробностями?» «Народ восстал», просто, — просто сказал Клод. «Отставка накера вызвала потрясение. Нас ввергли в состояние анархии, а я не из тех, кто бросается такими словами». «Сядь, дорогой», — сказала Анетта. Клод сел, провел рукой по глазам. Со стены на них смотрел старый король, нынешняя королева на дешевой литографии, с перьями в волосах, с изящной нижней челюстью, льстиво, уменьшенный художником. Алибастровый людовик, похожий на подручного колесного мастера. Аббат Тере — и в профиль. «Это бунт», — сказал Клод. «Они поджигают таможенные заставы». «Закрыли театры. Поломали восковые фигуры». «Восковые фигуры?» это пыталась стереть с лица глупую хмылку. «Зачем?» «Откуда мне знать?» Клод повысил голос. «Откуда мне знать, ради чего они это делают?» «Пять тысяч, шесть тысяч человек маршируют к тюэлери!» «Одна большая процессия, в которую вливаются новые!» «Они громят город!» «А где же солдаты?» «Солдаты?» «Думаю, даже король хотел бы это знать!» «Возможно, выстроились в ряд вдоль улиц, приветствуя мятежников!» «Больше они ни на что не способны!» «Слава богу!» Король с королевой в Версале. Все может статься, если во главе толпы этот...» Голос изменил ему. «Этот человек!» «Я тебе не верю», — сухо заметила Аннетта из вежливости. Она была уверена, что он говорит правду. «Твое дело. Прочтешь в утренних газетах, если они выйдут». Он выступил в поле полирояле. Его речь произвела определенный эффект. И теперь для этих людей он своего рода герой. Для толпы. Полицейские пытались его задержать, и он неразумно наставил на них пистолет. «Едва ли это было неразумно», — сказала Адель, учитывая результат. «Мне следовало принять меры», — сказал Клод. «Следовало отослать вас обеих из города. Я спрашиваю себя, чем я это заслужил. Одна дочь якшается с радикалами, другая задумала связать жизнь с преступником». «Преступником?» — удивилась Люсиль. — Да, он нарушил закон. — Закон будет изменен. — Господи, это ты мне говоришь? — сказал Клод. — Войска не оставят от них мокрого места. — Ты считаешь все это случайностью? — возразила Люсиль. — Нет, отец, позволь мне сказать. Я имею право сказать, потому что я лучше тебя, разбираюсь в том, что происходит. Ты говоришь, мятежников тысячи. Сколько? Ты не знаешь» но французские гвардейцы не станут нападать на своих собратьев, и большинство из них уже на нашей стороне. При правильном руководстве скоро у народа будет достаточно оружия, чтобы вступить в бой с остальными войсками. Драгунов королевского немецкого полка сметут. Клод с ужасом смотрел на дочь. Любые твои действия запоздали, тихо промолвила его жена. Люсиль прочистила горло. Она произнесла почти что речь, бледное домашнее подобие речи. Руки тряслись. Люсиль спрашивала себя, было ли ему страшно. Подталкиваемый и ведомой толпой забыл ли он о затишье в сердце бури, о надежном месте в пылающем сердце всех сокровенных замыслов. Все просчитано. Я знаю, у них есть... Подкрепление, но солдатам придется переправиться через реку. Она встала у окна. Смотрите, ночь безлунная. Сколько времени займет переправа в темноте, при том, что командиры переругаются между собой. Они умеют сражаться на поле боя, но непривычны городским улицам. К завтрашнему утру, если сейчас их удержат на площади Людовика 15-го, центр города очистят от войск. У выборщиков есть гражданское ополчение. Они могут взять оружие в отель «Де Виль». Оружие есть в доме инвалидов. Сорок тысяч ружей. Поле боя? Переспросил Клод. Подкрепление? Откуда ты об этом знаешь? Где ты этого набралась? А ты как думаешь? Холодно спросила она. Выборщики? Ополчение? Ружья? Сарказм Клода граничил с истерикой. «Где они возьмут порох и пули?» «Где?» — переспросил Люсиль. «Как где?» «В Бастилии!» Опознавательным знаком они выбрали зеленый, цвет надежды. В поле полирояле девушка дала Камилю обрывок зеленой ленты, а дальше люди принялись разорять галантерейные лавки. Ярды зеленой материи, оттенка шалфея, яблока, изумруда и лайма — тянулись вдоль пыльных улиц, валялись в канавах. В поле рояли мятежники оборвали ветки с каштанов и теперь таскали на шляпах и в петлицах сухие сморщенные листья. После полудня над улицами повисли облачка сладковатого овощного запаха. К вечеру они были армией, марширующей под собственными знаменами. Стемнело, но жара не отступала. Ночью несколько раз Начиналась гроза, и раскаты грома перемежались громыханием выстрелов и звоном разбитого стекла. Люди пели. В темноте раздавались команды. Грохотали башмаки по мостовой, звенела сталь. Зазубренные вспышки молний озаряли разоренные улицы, ветер разносил дым от горящих застав. В полночь пьяный гренадер сказал Камилю, «Где-то я тебя раньше видел». На рассвете под дождем он повстречал эроды Сешеля. К тому времени Камиль уже ничему не удивлялся и не смутился бы, окажись он плечом к плечу, с мадам Дюбари. Лицо судьи было в грязи, сюртук на спине разодран в клочья. В одной руке он сжимал превосходный дуэльный пистолет, один из пары, изготовленный для Морица-Саксонского, в другой — мясницкий «Какие потери! Какая недальновидность!» — сказал Эро. «Они разграбили монастырь Сен-Лазар, изысканную мебель, серебро, разорили винные погреба и теперь валяются на заблеванных улицах. Говорите на Версаль? Как вы сказали, покончим с этим или покончим с ними? В таком случае мне следует переодеться, негоже являться во дворец» в таком виде ну что он жал тесак намереваясь снова смешаться с толпой это вам не иски составлять перо никогда еще не был так счастлив никогда никогда прежде герцог филипп провел 12 июля во дворце рэнси в бандийском лесу услышав о событиях в париже он высказал сильное удивление и возмущение. «Я думаю», — заметила его бывшая любовница миссис Элиот, «именно таковы были его истинные чувства». Тринадцатого на утреннем приеме у короля герцога поначалу усердно не замечали. Затем его величество поинтересовался грубо, чего он добивается, после чего заявил «Убирайтесь, откуда явились!» Филипп отправился в свой дом в Муссо в прескверном расположении духа и поклялся, если верить миссис Элиот, что ноги его больше здесь не будет. После полудня Камиль вернулся вокруг округ кордальеров. Пьяный гренадер до сих пор таскался за ним по пятам, приговаривая «Где-то я тебя раньше видел». Еще с ним были четверо кровожадных, но трезвых французских гвардейцев, которых толпа угрожала повесить, если с ним что-нибудь случится, и несколько узников, сбежавших из тюрьмы Лафорс. За ними увязалась охрипшая рыночная торговка в полосатой юбке, шерстяном чепце и с большим кухонным ножом, любительница сквернословить. «Вы мне глянулись», — твердила она без конца, — «теперь никуда вас не отпущу». Молодая красотка с пистолетом, который она заткнула за пояс своей амазонки, повязала каштановые волосы красной и синей лентами. «А где зеленый?» — спросил он. «Кто-то вспомнил, что зеленый — цвет графов в Нам это ни к чему. И теперь цвета Парижа — красный и синий». Она улыбнулась ему, словно старому знакомцу. «Я Анна Тервань. Помните? Мы встречались на репетиции у Фабра». Ее лицо блестело в водянистом свете. Теперь он заметил, что она промокла насквозь и дрожит от холода. «Погода испортилась», — заметила Анна. «А с ней все остальное». В Курдю Коммерс консьерж запер двери, и ему пришлось беседовать с Габриэль через окно. Она была бледна и растрепана. «Жорж ушел с нашим соседом, месье Жели», — сказала она, — записываться в народное ополчение. Несколько минут назад проходил мэтр Лаво. Вы должны его помнить, наш сосед напротив, и сказал, что беспокоится о Жорже. Он стоит на столе и кричит, что будет до последнего защищать наши дома от солдат и разбойников. Она бросила удивленный взгляд на стоявших с ним рядом незнакомцев. Кто это? Они с вами? Из-за плеча Габриэль выглянула Луиза Желли. «Эй, вы собираетесь зайти или так и будете стоять внизу?» Габриэль обняла ее и приезжала к себе. «Ее мать тоже здесь, но она в расстроенных чувствах. Жорж, — сказал мэтру Лаво, — присоединяйтесь к нам, все равно вы потеряли ваш пост, монархии конец». «Почему? Ну почему он так сказал?» Она в отчаянии схватилась рукой за подоконник. «Когда он вернется? Что мне делать?» «Потому что это правда». — ответил Камиль. — Надолго он там не задержится, только не Жорж. А вы пока заприте двери. Пьяный гренадер ткнул его под ребро. — Жонка твоя! Камиль отступил назад и изумленно возрился на гренадера. В это мгновение в голове у него словно что-то громко щелкнуло. Им пришлось прислонить его к стене и влить ему в рот коньяк, и вскоре он уже ничего не соображал. Следующая ночь на улицах, пять утра, набат, грохот пушек. «Теперь-то все и начнется», — сказала Анна Теруань. Она стянула ленту с волос и сунула ему в петлицу. «Красный и синий. Красный — это кровь», — сказала она. «Синий — небеса. Цвета Парижа небесно-кровавые. Шесть утра». Они были в казармах дома инвалидов, пытались раздобыть оружие. Кто-то аккуратно развернул Камиля и показал туда, где на Марсовом поле рассветные лучи сверкали на примкнутых штыках. «Они не двинутся с места», — сказал кто-то, — и они не двинулись. Камиль слышал собственный голос, который успокаивал и вразумлял, пока он смотрел в жерло пушек, а рядом стояли солдаты — запаленными фитилями. Он не испытывал страха. После того, как переговоры завершились ничем, все с криками бросились вперед. Это назовут штурмом дома инвалидов. Впервые Камиль испугался. Когда все было кончено, он прислонился к стене, и девушка с каштановыми волосами вложила штык ему в руку. Он приставил острие к ладони и спросил, просто из любопытства. «Это трудно?» «Легко», — ответил пьяный гренадер. «Знаешь, а я тебя вспомнил. Года два назад у дворца Сите были волнения. Хороший выдался денек. Я вроде как толкнул тебя на землю и пнул в ребра. Прости, я человек служивый. Гляжу, вроде я не сильно тебя помял». Камиль пристально всматривался в солдата. Он был в крови, одежда вымокла. Волосы свалялись, гренадер ухмылялся сквозь запекшуюся кровь. На глазах у Камиля солдат крутанулся на пятках и проделал несколько танцевальных па, скинув алые руки. — Теперь Бастилия, а? — пропел он. — На Бастилию! На Бастилию! Делане, комендант Бастилии, был штатским и вышел сдаваться в сером сюртуке. Вскоре после этого он попытался проткнуть себя шпагой, которую прятал в трости но ему помешали. Толпа напирала на Делане вопя, смерть ему! Французские гвардейцы пытались заслонить его своими телами. Однако у церкви святого Людовика толпа теснила их и принялась оплевывать, пинать и охаживать коменданта дубинками. Когда гвардейцы отбили его, по лицу Делане — текла кровь, волосы были выдраны клочьями, и он с трудом передвигал ноги. У отель девиль шествие приостановилось. Возник спор между теми, кто требовал сначала судить Далане. а после повесить, и теми, кто требовал немедленной расправы. Помятый, охваченный ужасом, Долане раскинул руки, его подпирали с обеих сторон, и некому было вытереть кровь, которое заливала глаза. Он легнул кого-то, и удар пришелся в пах некоему Десно, безработному повру, который завопил и рухнул на колени, обхватив себя руками. Какой-то неизвестный выступил из-за спины коменданта, посмотрел на него и после секундного промедления шагнул вперед и воткнул штык в живот Делане. Когда он вытащил штык, Делане рухнул вперед на острия шести штыков. Все это время кто-то лупил его по затылку большой дубиной. Те, кто поддерживал коменданта, с обеих сторон отступили и столкнули Далане в канаву, где он и умер. Несколько пуль вонзилось в его израненное содрогающееся тело. Хромая, Десно пробился сквозь толпу. Кто-то сказал ему «Он твой!» Все еще морщась от боли, Десно опустился на колени рядом с трупом и принялся шарить в карманах. Запустив пальцы в остатки комендантских волос, он щелчком открыл маленький ножик и, задрав трупу голову, принялся перерезать ему глотку. Кто-то предложил шпагу, но Десно не был уверен, что умеет ею пользоваться. На его лице было что-то большее, чем неловкость. И он продолжал отпиливать голову Делане перочинным ножом, пока она не отделилась от тела. Камиль спал, ему снилась зелень, деревня, чистые ручьи. Только в самом конце вода стала темной и липкой, зиялись сточные канавы и перерезанные глотки. «О, Господи!» — произнес женский голос и захлебнулся слезами. Его голова была прижата отнюдь не к материнской груди. «Меня захлестывают чувства», — промолвила Луиза Робер. «Вы плачете», — сказал он, — то, что и так было очевидно. Сколько он проспал? Час? Половину дня? Он не мог понять, как оказался в постели Роберов. Не помнил, как сюда попал. «Который час?» — спросил он. «Сидите» ответила она, — сидите и слушайте. Луиза была бледной, тощей, с тонкой костью. Она принялась расхаживать по комнате. Это не наша революция, не наша, не Брессо, не Робеспьера. Внезапно она остановилась. Я знаю Робеспьера, — сказала она. Если бы захотела, я звалась бы сейчас мадам Свечой Араса. Как думаете, оно того стоило? Понятия не имею. Это революция Лафаэта, революция бои проклятого Филиппа. Но это только начало. Она разглядывала его, прижав руки к горлу. Подумать только. Вы, именно вы. Вернитесь. Камиль протянул ей руку. Он чувствовал, что его вынесло из ледяного океана, далеко-далеко от человеческого жилья. Луиза села рядом, расправила юбку. Я закрыла в лавке ставни. Никому больше не нужен колониальный товар. За два дня у меня не было ни одного покупателя. Возможно, колоний больше не будет. Не будет рабов. Она рассмеялась. Подождите. Не сбивайте меня. У меня есть дело. Я должна не подпускать вас к бастилии на случай, если вашему везению пришел конец. Это не везение. Еще не до конца проснувшись, Он уже сочинял собственную историю. Это вы так думаете? Если бы я пошел на Бастилию и меня там убили, про меня написали бы книги? Согласны? Пожалуй. На ее лице застыло странное выражение. Но вы же не собираетесь никуда идти, иначе вас там убьют, если только не явится ваш муж и не прикончат меня, сказал он, намекая, на двусмысленность ситуации. Да. Она мрачно улыбнулась, пряча глаза. Видите ли, я собираюсь хранить верность Франсуа. У нас впереди будущее. Теперь будущее есть у всех. Это не было случайностью, не было везением, думает Камиль. Он видит свое тело, маленькое и плоское, его руки шарят по ослепляющему белизной меловому обрыву будущего чувствует. Как щека прижимается к скале, как накатывает головокружение. Он всегда карабкался вверх. Луиза сжала его в объятиях. Он обмяк, его клонило в сон. «Вот так развязка!» — прошептала она, погладила его по волосам, принесла ему кофе. «Не двигайтесь!» — сказала она. «Просто не двигайтесь. Он наблюдал, как остывает кофе. Воздух вокруг был наэлектризован. Он поднял правую ладонь. Она пальчиком провела вдоль пореза, тонкого, как волос. — Как думаете, где я порезался? Я не помню, но если сравниваться с теми, кого забили и затоптали. — Думаю, вы заговорены, — сказала она. Раньше я этого не понимала. Вернулся Франсуа Робер. Он остановился в дверях, поцеловал жену в губы, отдал ей сюртук. Затем, не торопясь, встал перед зеркалом и принялся расчесывать черные вьющиеся волосы. Луиза стояла рядом, ее голова немного не доставала ему до плеча. Закончив, он сказал, Бастилия пала». Затем прошелся по комнате, И посмотрел на Камиля. Вы были здесь, но вас видели там. Есть свидетели, вы были одним из главарей. Вторым был Эроде Сэшель. Робер отошел от Камиля. Кофе еще остался. Он сел. Нормальная жизнь закончилась, сказал он, словно обращался к идиотам или малым детям, затем стянул башмаки. Отныне все изменится. «Это вы так думаете», — устало сказал Камиль. Он с трудом понимал, что говорят другие. Сила тяжести никуда не исчезла. Земля внизу была утыкана остриями. Даже на вершине скалы есть ущелья и пропасти, и невидимые теснины, узкие, как могила. «Мне снилось, что я умер», — сказал он. «Снилось, что меня похоронили». Есть узкая тропа, к сердцу гор, каменистая, неверная. Это страна его разума, труднопроходимая, томительная. — Ты снова врешь, — говорит он себе. Мне снилась не смерть, а вода. Снилось, что я истекаю кровью на улицах. Думаете, мое заикание пропало? Как бы не так. В жизни колдовство не работает. — заметил он. — Можно мне кулачок бумаги? Я должен написать отцу. — Держите, — сказал Франсуа. — Напишите ему, что отныне вы знамениты.